2.24. Ночной Временно оторвавшись от погони, я сбавил шаг и стал двигаться тихо, стараясь не издавать лишнего шума. В небе все так же были только звезды, очерченные едва заметными контурами двора. а, -а, -а, -а, -а! Крики доносились издалека, заглушенные улицей и стеной дома. «Николас! Он убил его!» Недобро усмехаясь, я завернул за очередной угол, обогнув накиданные друг на друга ящики. Здесь меня от источника шума отделило ещё одно здание, и больше я шестёрок Плетнёва не слышал. «Нет, ребятки, это не Ветров убил вашего каштана. Он сам напоролся на противника, которого не смог осилить. Было бы у него мозгов побольше, следил бы за языком. Чувствовал ли я жалость к нему? Конечно, я же человек». Если б Плетнев не был говнюком, все было бы по-другому. Но жизнь сложилась так, что он был говнюком. В основном все эти мои рассуждения предназначались Василию, потому что я чувствовал, как подкатывает тошнота, как ноги начинают слабеть. Бедного Ветрова мутило. Это его первая настоящая кровь. Усложнялось все тем, что он хорошо знал этого Плетнева. Учился с ним. Мне даже не надо было объяснять, О чем сейчас думает Вася? Что Николай и не был таким уж плохим. Ну, повздорили. Накричал он в гневе всякого. Да можно сказать, мы друзьями были. А вообще весело же было. Все эти наши терки, драки. Война давно отучила меня от гуманной философии наивного уровня. Если я поступаю как злодей, то сам стану злодеем. Нет, не стану, если есть внутренний стержень. Я прекрасно помнил что Николай нас заказал тем отморозкам, которые чуть нас не убили. А то, чем сейчас занимался Василий, это создание иллюзий. Так что, Вася, можешь засунуть свои переживания куда подальше. Думай лучше о том, что ты избавил ненаглядную Перовскую от проблем. Заступился за свою девушку. Стало полегче, колени окрепли. Ну вот и ладненько. Стараясь максимально прислушиваться к тому, что происходит в городе, Я с потушенным фонарем тихо шел к уже виднеющейся вдалеке задней двери лавки зубника Матовое стекло за решеткой в темноте даже не поблескивало. Пока что интуиция молчала, но расслабляться не стоило. Мы в мире магии. И мало ли на что способны оракулы. Если страж душ вдруг появятся, мне надо гораздо раньше среагировать, а то как свернусь в кокон. И там мой мягкотелый Василий. Может и не выкрутится. Я подошёл к двери. Оглянулся ещё раз на тёмную подворотню позади. Никого. Скорее всего, подельники Плетнёва заняты тем, что тащат его тело к целителю в надежде спасти. Или, что ещё вероятнее, разбежались от ужаса кто куда. Рука в кармане придерживала рукоять ножа. Я двинул пальцем, чтобы проверить, не проделал лезвием уже дырку в кармане и коснулся перстня, который мне дала Перовская. На меня немного нахлынули чувства Василия. Да и сам я вполне симпатизировал девчонке Оракулу. Поэтому я всё же вытащил перстенёк. Примерил на средний палец. Великоват, но не слетит. Ловец удачи, значит. На среднем пальце это кольцо выглядело символично. Если кому покажу этот палец, значит, пожелаю ему удачи. Да... Удача мне сейчас действительно не помешает. Так я стоял несколько секунд, прислушиваясь к городу. Потом негромко постучал кольцом по стеклу. Раз. Раз-два. Ждать пришлось недолго, и вскоре в ночную тишину добавилось шорканье за дверью. Скрипнула какая-то едва заметная заслонка. Я понял, что меня рассматривают. Хотя в мутном стекле ничего не изменилось. Но вот дверь приоткрылась. Дверь приоткрылась шкаляр я тебя вроде знаю», — сонным голосом произнес усатый хозяин зубной лавки в накинутом наспех халате. Пришлось напомнить о позавчерашнем случае и заодно протянуть мятый конверт. Усач недовольно вздохнул, взял письмо, а потом позволил войти. Я молча сидел, глядя на то, как Михаил Громов перечитывает раз за разом письмо. Его глаза то и дело поднимались на меня. А потом снова двигались по строчкам. В глазах зубняка появилось что-то неуловимое, и мне это не понравилось. Мне вообще теперь все не нравилось, едва я понял, что дороги назад в Академию нет. Начала просыпаться моя паранойя. Твою псину, мне и самому надо было бы сначала прочесть, чего там Федор нацарапал. «Эх, сраная пробоина!» выругался наконец усач и шумно выдохнул потом подошёл к закрытому ставнями окну, прислушался к шуму на улице, поскрёб бритый подбородок. «Я так и не понял, что он тут имел в виду», честно признался Михаил. «Федька-то сам соображает, что это такое идти против стражей душ». Я пожал плечами, разглядывая смятый листок в его руках. «Он и не предлагает идти. Фёдор сказал про прииски». «Прииски хрен выругался зубник. «Это которые? В горном вертюге, что ли?» — Не знаю, — честно ответил я. — Да вы ошалели совсем вашу луну. Ради чего, Громовы, должны так рисковать? Федор говорил, что в вашем роду был великий... — Не тебе, шкаляр, рассказывать мне легенды моего же рода. Михаил потряс конвертом. — Все эти сказки! — Да, прадед был великим. — Но это ж сказка для детей. — Но какой он мог быть иной? — прошептал зубник и потряс письмом. «А ты? Из тебя-то какой иной, а, безлунь?» «Я просто... Мы просто надеялись, что вы все же нам поможете!» Холодно ответил я. «Вы надеялись? Нет, я с Федькой это так не оставлю. Ты посмотри, а?» Михаил явно уже разговаривал не со мной. «Один раз ему сошло с рук, и вот тебе на!» Снаружи на улице запел свисток. Много-много раз просвистели. Зубник нахмурился, прислушиваясь к звукам и глядя на меня. «Неужели и вправду что натворили?» «Так вы поможете?» Я встал, чувствуя, как накатывает тревога. «Теперь я уже был не в безопасном месте, а просто терял время. Я ведь тогда говорил им, Федьку наказывать надо. Один раз сойдет ему с рук, и он не поймет. Вот и результат!» Зубник возмущенно поднял руки, показывая на меня. «Он тащит в нашу семью проблемы, одну за другой!» «Пойду я тогда!» Встав, я двинулся к выходу. «Погоди, погоди! Не спеши!» Михаил поморщился, махнул мне на стул. «А что он тут пишет, будто у тебя есть чем отплатить?» Я сдержался, чтоб ехидно не улыбнуться. «Ага, как о деньгах разговор, так и стражи душ не помеха!» Лунит в моей руке вызвал задорный блеск в глазах Михаила Громова. Он пригладил усы. «Так, ты посиди пока, Василий. Сейчас все сделаем, только извещу старших рода». Зубник поспешно вышел, а я замер посреди комнаты. Положил Дунит обратно в карман, и он гулко стукнул о коробочку с таблетками эфириума. Потом я потер руку с перстнем, который так и ощущался на пальце. Вася, судя по всему, никогда не носил колец. Перышко на эфирусе, вправленном в перстень, Горела четким контуром. Я изумленно смотрел на ловца удачи, пытаясь понять, что это значит. Насколько я знаю, белой луны еще нет. Она где-то за пределами пробоины. И эфирус не должен сейчас гореть, потому что на моих часах этот камешек тусклый. Эфирус и не горел. Только гравированная перышко. Так, ладно, в пробоину эти загадки. Они мне выжить не помогут. Мой взгляд пробежался еще раз по комнате, разглядывая шкафчики, полные зубных порошков. Тут мы сидели с Перовской, пока ждали, когда Федора вылечат. И тогда я чувствовал, что все хорошо. Сейчас же... Нет, не могу ждать. Что-то не так. Я верю, что Гром хотел мне помочь, но он не учел, как старшие рода отреагируют на его самодеятельность. И я, толчковый пес, не догадался. Старшие рода, они ведь более трезвые и расчетливые. Можно рискнуть, помочь иному, но в случае провала род скатится в такую глубокую задницу, что появление безумного иного несколько лет назад покажется Громовым цветочками. А можно помочь полиции и стражам душ. Какие потери урода Громовых в таком случае? Ноль. Даже ситуацию с письмом могут обставить так, что хитрый и дальновидный Федор смог вытащить иного из академии и заманить в ловушку. Тем самым избежав кучу жертв. Все эти мысли пронеслись в моей голове, когда я ощутил слабую псионику, и опять, такую тонкую и чистую, что мой имплант позавидовал бы. Это тот самый вид связи, который зубник использовал в прошлый раз. И тот диверсант в горах, великолунский агент, тоже излучал такую же псионику, когда докладывался. Мне не удалось расслышать, что там бурчит в соседней комнате Михаил Громов, но ждать было бессмысленно. Моя интуиция еще ни разу меня не подводила. В два шага я вернулся к задней двери, через которую вошел в лавку. «Стой, Василий!» Усач окликнул меня. Я хотел обернуться. И вдруг споткнулся. Просто на ровном месте, в этом коридорчике-тамбуре, который соединял несколько комнат зубника «Женый псарь, Вася, что с тобой такое?» Кое-как успев подставить руки, я отбил плечо и едва не разбил нос но все же услышал четкий стук в дерево и досадная «твою луну» от Михаила. Я вскинул голову, в задней двери, до которой мне оставалось пару шагов, торчал дротик. покрашенному По дереву от оперенной иголки стекала капля. «Ах, вот, значит, как!» Я медленно встал, повернулся к Громову и, сунув руку в карман, сжал рукоять ножа. Усач нападать не собирался, Лишь растерянно смотрел на маленький арбалет в руках и чесал затылок. «Василий, ну, стражи душ разберутся!» виновато сказал Михаил. Не убьют же они тебя. А мы, Громовы, поможем, поддержим!» Мне некогда было гадать, почему я споткнулся. Возможно, Василий слишком перепугался, услышав голос. Вот и подогнулись коленки. Этот зубник, хоть и маг, явно не боец. Я сейчас четко знал что даже в теле Василия смогу справиться с ним. С ножом запросто. Только ради Федора. Процедил я сквозь зубы, не отпуская рукоять ножа. Если бы этот Михаил знал, что сейчас был на волоске от смерти. Хотя, судя по глазам, о чем-то он догадывался. Я повернул ручку двери. На всякий случай быстро окинул взглядом подворотню Пусто настолько, насколько может быть пусто в темноте. Громовы мне не враги. С этими словами я вышел. Ждать у зубняка, когда к нему прибудут те, кого он вызвал, смысла не было. Я лишь на миг задержался, чтобы свалить штабель из ящиков возле двери на крыльцо. Хотя Михаил особо и не спешил следом за мной. А перышко на кольце уже не горело. Опять просто тусклый рисунок, который в темноте хрен разглядишь. Закончив с баррикадой, я кинулся в подворотню. Здесь я уже немного знал дорогу, и решил бежать в сторону вокзала. Там можно уйти по путям в сторону гор. Больше мне ничего на ум не приходило. Твою псину, а вот теперь ты попал, Тим. Конкретно. Город кишел стражами душ и полицейскими, и до меня это дошло очень быстро. Я пробежал вдоль забора и проскользнул через ту калитку, возле которой тогда с Федором убил мага воздуха. Его таблетки... До сих пор бренчали в моем кармане. Но едва выбежал в следующую подворотню, как вдруг меня коснулся поток псионики. Мощный, грязный, нахальный. Он ринулся мне в глубину души. И сработал кокон. Как мой ветров споткнулся и полетел носом в землю, я видел прекрасно. Вот только чужими глазами. Я стоял в углу. Темнота прекрасно меня скрывала в черной форме стража душ. А этот... Седой долговязый мальчишка, корчащийся прямо в полоске света от фонаря на улице, был мне прекрасно виден. До меня сразу дошло, что в этом теле я не проведу и нескольких секунд. Мощный, тренированный разум Оракула за мгновение понял, что в его душе появился гость. Я молниеносно сунул руки в карманы, выискивая хоть что-нибудь. Пистолет и нож. Нет времени разбираться с огнестрелом, он его даже не вытащил перед этим. А значит, могу не найти предохранитель в темноте. Холодное оружие надежнее. Нож едва блеснул в темноте. Я заученным движением перехватил рукоять двумя руками. Повернул лезвием к животу. Дрянь! Прилетел мощный поток ненависти от сгущающейся тени в мозгах. «Пошел хрен улетел от меня ответ. Я успел отдать команду мышцам рук на резкий рывок и прекрасно ощутил, как острое лезвие разрывает мне брюшной пресс, холодной сталью проникает внутрь, скользит по нижнему ребру. Но коршун уже налетел, вонзаясь в мою душу острыми когтями. И снова кокон свернулся. «Падла!» — сдавленный крик донесся из темноты. Я застонал, пытаясь сфокусироваться. Все-таки кокон чуть запоздал, и атака оракула достала меня да еще эфемерная боль в животе от клинка, так и преследовала меня. Мне понадобилось немного времени, чтобы убедить себя, что я жив. В глазах двоится. Не могу ничего разглядеть. Я попытался встать. «Да ну, жженый ты, псарь, вставай, давай!» а Ах! Страж душ в темноте свалился кулем, выдавил последние слова. «Иная мразь!» В свет фонаря попали его злые глаза. Он попытался ползти ко мне. «Иди в за...» — хотел я сказать, но тут меня стошнило. «Да ну грёбаный насрать, Василий!» Я отвалился в сторону от зловонной жижи и уставился в звёздное небо. «Ох, красота какая!» А где-то запели свистки. «Бежать надо!» Это был перескок, и они все, эти раки и лисы, сейчас будут здесь. Я застонал, пытаясь разогнать психику, разозлиться чтобы следом появились силы ощущения были примерно те же как в мой первый день в этом мире василия видимо заметно приложила в момент неожиданной атаки оракула жженный ты рак как же ты меня подловил хитрозадый страж души со стоном я опять встал на четвереньки посмотрел в сторону затихшего оракула туда тебе и дорога так просто вы тимку не возьмете пошел дрящавый пошел ругаясь сам на себя Я сначала прополз на четырех конечностях до стены. Потом привстал и оперся об нее. Пошел вдоль стены, шаря ладонями по кирпичной кладке. Да, так я далеко не уйду. Застучали копыта за углом. На дороге задребезжали колеса. Кто-то на улице подъезжал к закоулку. Я помнил это место. Именно тут мы с Федором подстерегли перовскую А потом за нами началась погоня. Ощущение новой опасности подарило немного сил. Я оторвался от стены, затаился в тени, приготовившись выскочить из-за угла. «Твою пробоину!» — выругался кто-то очень близко, соскочив на тротуар в двух шагах. Он, видимо, заметил голову стража душ в закоулке, которая попадала в пятно света от фонаря. Через несколько мгновений появилась тень и зашаталась, вытягиваясь в нашу сторону. Поспешно застучали каблуки. «Я рванулся изо всех сил, встречая локтем лицо полицейского». Тот шарахнулся без единого вскрика, задрав ноги в воздух. Рухнул на спину, вдобавок приложившись еще и затылком. Его фуражка красивым флаером улетела, приземлившись на тротуаре. Мне тоже не удалось удержаться на ногах. Весь свой вес я вложил в удар, поэтому упал по инерции и, бессильно цепляясь за стену, свалился рядом с полицейским. К счастью, без особых увечий. Тяжело дыша... Я несколько секунд слушал, как снаружи проулка, на улице, нервно фыркает лошадь. А ведь я даже не умею водить повозку. Ну, жёный пёс, что я вожами лошадь не отстегаю? Всё, Васёк, встаём, шанс есть. Пытаясь не застонать, ловя круги перед глазами, я навалился сверху на полицейского. Я Арину так жадно не лапал, как этого беднягу. Так, наручники, ко мне, жетон, пусть тоже ко мне, свисток, и он пригодится. Какой-то футляр, все мое, ничего не отдам. А вот огнестрела у полицейского не было, только длинная шашка. Я со злостью оглянулся на лежащего в нескольких шагах оракула, под которым уже разлилась лужа крови. Твою же псину, ну почему такая непруха? Почему каким-то раком можно пистолеты? А копам, которые своими жизнями рискуют, нельзя! Либо оракул с пистолетом, либо лошадь с повозкой. Сил на оба варианта у меня не хватит. «Сволочи вы луны, да чтоб вас!» – прошипел я, и, загремев клинком шашки по мощеному тротуару, пополз на четвереньках, шоркая плечом по стене, к выходу из проулка. Выглянул никого. Подо мной валяется фуражка полицейского, а возле тротуара и вправду стоит лошадь, запряженная в небольшую закрытую карету. Сверху на ней даже фонарь покачивается. Эта картина сразу придала мне сил. Я схватил фуражку Водрузил ее на лоб и, уперевшись спиной в стену, поднялся. Примерился, оценивая сложный маршрут длиной в два с лишним метра. «Ну, Вася, вперед!» И пьяным шагом я попер в сторону раздваивающейся кареты, из-за кругов перед глазами опасаясь, что сейчас даже не смогу схватиться за поручень. «Да жженый ты!» Схватился. Со стоном я закинул себя на широкую подножку, куда кучер упирает свои ноги. «Василий, мы смогли!» Вожжи были прицеплены к небольшому крюку, я, дотянувшись до них, из всех сил хлестнул рукой, посылая волну. — Пошла! Но! Лошадь испуганно заржала и, дернувшись, поскакала вперед. От дикой тряски меня снова стало мутить, я обильно выплеснул остатки желудка на летящую внизу брусчатку. — Вот тебе, Маловратск, месть инова! Стало сильно полегче, я нашел в себе силы закинуть локоть на скамейку заглянул внутрь кареты через решетку к счастью там было пусто я выпрямился хотя эти усилия стоили мне головокружения. по тротуару навстречу пронеслись стражи душ они подняли на меня взволнованные глаза и я просто махнул им рукой как знакомым не сбавляя скорости не знаю заподозрили они что то или нет но я уже через несколько метров вылетел на главную улицу ведущую к вокзалу Натянув вожжу вправо, я завернул карету, чуть не перевернув ее, и стал стягать лошадь еще сильнее. Эта улица была более оживленной. Тут даже ночью попадались кареты. По тротуарам прогуливались редкие горожане. Правда, многие спешили домой, увидев, что опять творится в городе. А полицейские и стражи душ носились, как угорелые В основном все неслись в ту сторону, где я убил оракула. Навстречу пролетела еще карета где тоже сидел полицейский. Он стегал свою лошадь вожами, а я в этот момент пошел на обгон какой-то медленной повозки. Тому пришлось даже вывернуть на тротуар, шуганув в сторону пару прохожих. «Куда прешь, долбалунь?» Я лишь козырнул ему, улыбнувшись. «И тебе привет, коллега!» «Неспокойная нынче ночка, не находите, сударь?» И выправив лошадь прямо по курсу, я стегнул ее еще сильнее. Через полминуты я проскочил мимо здания вокзала, вырулил в сторону. Эту дорогу я тогда приметил еще из окна поезда. Правда, я едва не влетел в тупик, и пришлось, обрубая красивые боковые подножки у кареты, врезаться в тесный проулок. Но вот моя повозка, сшибив чьи-то прекрасные цветы с подоконника, вырвалась на волю. Впереди виднелся штакетник. Лошадь испуганно захрапела, но все же влетела в него грудью, легко прошибив целую секцию. Карета подо мной шарахнулась. Взорвались штакетины в спицах. Колеса зашелестели по траве, чтобы через несколько секунд зашуршать по грунтовой проселочной дороге. Железные пути, которые шли совсем рядом, маняще отражали свет многочисленных звезд. Где-то впереди должны быть горы. Там прииски у Громовых или нет, я не знал. И можно ли им вообще теперь верить, этим Громовым? Но я стегал и стегал бедную лошадь, понимая что погоня за мной уже наверняка пущена Конец первого дома